Глава третья Причина отсутствия связи теперь ясна как день. Даже примерно понятно, какого черта они меня тут все барином обзывали. Походу, я действительно попал и в параллельный мир, и вообще. Когда я через лесопосадку проходил, перешел в прошлое, и с Лехой, полагаю, тоже все просто, Я перешел, а он нет. А вот с планом дальнейших действий загвоздочка. Нет его? Время опять доходит. Скоро вечер, а потом ночь. Заночевать в лесу? Да нет, не стоит. В деревне рядом. Вдруг кто с утра по грибы, по ягоды. Лучше уж в самой деревне. Опять же, обстановку прояснить. На предмет, какой сегодня век и кто в президентах. Ну, положим век и угадать можно, вариантов-то немного. А именно, Самару в 1500 каком-то году основали, то есть в 16 веке. Хорошо, и, по-моему, ближе к концу. Так что не 16, а скорее начало 17. Но с такой же вероятностью это может быть не начало, а конец. И не 17, а 18 или даже 19 — Нет, конец девятнадцатого не может. — Двадцатого, кстати, тоже. — А почему? — Двадцатый вообще не подходит, это понятно. — А девятнадцатый? — Что-то не так. Что-то я видел такое, из-за чего решил, что девятнадцатый не подходит. — Да. Взглянув на небо, я попытался по солнцу определить время. — К сожалению, точнее, чем плюс-минус сто лет, не получалось. — Сабли, точно! Не должно в девятнадцатом веке крестьянство с саблями ходить, потому как порядка в девятнадцатом веке на порядок больше, чем в том же восемнадцатом, а про восемнадцатый говорить нечего. Вот почему девятнадцатый отпадает. — И чё? — Ну, отпадает девятнадцатый век, и... — Как это менять ситуацию? — А вот как. Это означает, что нет мостов через Волгу я сейчас сам своими руками залезу в мышеловку. То, что я нахожусь в 200 лет назад, никак не решает проблему смертоубийства этого, как его, демида. Просто ловить меня будут без вертолетов, пулеметов и фотороботов. Вот и вся разница. Камуфляж на мне. Это такая примета, что всем приметам примета. Его сейчас во всем мире только один человек носит, тот, который Демита убил. Куртку, конечно, можно снять, а штаны. Да, и в какой футболке легче в толпе затеряться, в моей, с Чаком Норрисом, или в Лехиной, с Тигром. Чтобы совсем понятно было, Тигр на Лехиной футболке — это небольшая полосатая кошка, а на пару секунд — немецкий тяжелый танк. «Валить надо отсюда, и не просто валить, а валить!» «Куда-нибудь подальше, версты так, за триста, а лучше...» «Да, куда валить-то? В Москву?» «А вдруг сейчас 812 двенадцатый и ее скоро французы возьмут, или наоборот, 612 двенадцатый и ее возьмут поляки?» «Или Минин с пожарским ее уже отбили?» «О, если так, то лучше всего и не в Москву вовсе!» а в такой тихий, спокойный городок, Нижний Новгород. И поближе опять же, верст 700-800. Это и для бешеной-то собаки не крюк, а уж мне и вовсе. За месяц дойду. По пути, правда, концерты давать придется. Так никто и не обещал, что легко будет. Ладно, Нижний так Нижний, там никак ярмарка. Обживусь, заводник автомобильный построю, красное Сурмова. Пошутили, Андрей Иванович, и будет в нижний, так в нижний и только на другой берег-то, как? Не в же. Мостов нет, значит, на лодках. А где у нас лодки? Я посмотрел на Волгу. Лодку можно было нанять, скорее всего, и здесь, только куда на ней плыть? На другом берегу, горы. Я сам обратился к изделию русской картографии. Получалось вот что: Плыть надо было из Самары в Сызрань, а уж оттуда шкандывать в Нижний. Он, кстати, как сейчас называется? Не Горки, это понятно. Да нет, гоню. Он так и назывался всегда — Нижний Новгород. Дело за малым. В Самару попасть. А Самара, она от меня сейчас на другом берегу. Не Волги, конечно, а Сока. Но его тоже как-то форсировать надо. Где тут местная речка Сок преодолевает? — Мост, спрашиваю, где? — Не в плаже, в самом деле. Так в Царевщине мост отсутствует. Дороги между Самарой и Тольятти еще нет. Значит, и этого моста тоже нет. Да, и самого Тольятти может не быть. Но это уже не важно. В Тольятти-то мне теперь и не надо совсем. Блин, как все сложно. А красный яр. Красный Яр есть? Если есть, то ближайшим мостам. Ага. Вы, товарищ старший прапорщик, хорошо понимаете, что в Красный Яр это значит назад. И нормальненько так назад. И дело тут даже не в вешенных собаках, а в служебных. И портретики ваши уже сейчас могут там на каждом заборе красоваться. Все верно. Мост это такое место, там не затеряешься его перекрыть могут. — И совсем весело будет, если там моста нет. — Тогда где? Я посмотрел на карту. Крюк получался знатный, ни одна бешеная собака, с дробом уме не отважиться, даже если она совсем спятила. — Как быть? — А сколько у нас получается, если метнуться до красного яра? — Курвиметра у меня собой не имелось. Как сказал бы сейчас Вася Рогов, я не пользуюсь, я женатый. Я не женатый, и я пользуюсь. Просто не захватил. С курвиметром я бы и всю дорожку махом бы промерил. Но раз уж нет его, то придется на глаз. Благо, не впервой. Так и так поприкинув, я получил вилочку в 25-30 каме. А вот ежели все-таки вплавь, в этом местечке ширина у речушки метров 100, не больше. Да если и больше речка тихая, порогов на ней нет, а срежу я верст пятнадцать и Красноярский блокпост и это время время все же вечер надвигается. А ну как там на мосту комендантский час? Тогда совсем уж неприятно будет. Обойдя по пути к реке пару небольших озер, я минут через сорок вышел в нужное мне место. Прикинув, куда меня может снести течением, я прошел чуть выше, разделся и упаковал пожитки в лёхин дождевик из плотного полиэтилена. Получился этакий поплавок. Ну, с Богом! Водичка бодрила. А что вы хотели? Не май месяц. Июнь. Вышло, что насчет течения я даже перестраховался. Ну и ладно. Вылез на берег, распаковал поплавок, Кстати, ничего существенного не подмокло. Оделся, Лехин травма отсунул во внутренний карман, подмышку и бодрым шагом двинул в областной центр. Километра через три-четыре вышел на дорогу не колею, а дорогу, хотя и грунтовую, конечно. До самой Самары засветло, понятное дело, не дойти. А вот если смысл идти ночью? Дороги-то не освещаются. Да и навигатора у меня нет. Свернув в тьмах не туда. И опять резвым сайгаком скакать взад-вперед. Должно же, наверное, по пути какое-нибудь заведение встретиться класса мотель. Вот только денег-то у меня теперь нет. В смысле местных денег. А теми, которые есть, расплатиться, пожалуй, не выйдет. Сберкарта еще есть, но тут вообще без вариантов. Захожу я такой на постоялый двор, а приказчик у меня и спрашивает, «Как платить и звонить, Марин?» А я ему, «Кортый голубчик!» А он пододвинет мне деревянные счеты, и будешь-то да, так прикладывайте пин и не забудьте-с!» Так, развлекая самого себя, я продвигался вперед к городу, в котором бывал не один десяток раз, но увижу сейчас впервые. Дорога шла на подъем, Ну, мы люди привычные и не в такие горы залезали. Оп! А вот это нехорошо. Совсем нехорошо. И до пригорка на дорогу внезапно выехал всадник. И кустов, как на грех, никаких нет. До него еще метров триста, но он меня уже срисовал. А в чистом поле от конного пешему все равно не уйти. Пока я мысленно готовился к встрече, Появилась еще пара всадников, я бы даже сказал, кавалеристов. Даже без бинокля было понятно, что пиджачки одинакового синего цвета — это не дань моде, а униформа. А на головах у них зуб дают. Треуголки. Тоже, надо полагать, форменные. — Ну и кто это? Патруль? Конный разъезд? Или как тут эта фигня называться? — Да нет, малый для патруля. Словно в ответ на мои мысли появилась повозка, ну, как всегда телега. На этот раз с какой-то поклажей. Так-так, а так. ребята, наверное, из сопровождения, потому что кучер или кто он там тоже одет по форме. Прямо отлегло. А то уж я подумал, все, по мою душу. Хотя какой нахрен по мою душу? как будто менты из этой Чувырловки прямо вот взяли и позвонили Самарским а, в колокол и ориентировку на меня с голубиной почтой послали, с фотороботом на бересте. А я в случае кто? Бродячий комедиант? Сварщик на гастролях? Независимый археолог? Или землекоп-фрилансер? А ведь спросят. Как дать выпить, спросят. Ван, уже заметили и обсуждают. А у меня и одежда не по моде, и рюкзаки не здешние, и легенда отсутствует. Даже набросков нет. Караван тем временем вырос до шести груженных телег. Появились еще двое верховых, в мундирах, конечно, и десяток пеших. Среди тех, кстати, находились и штатские. Трое передних всадников наддали и поскакали ко мне. Я, на всякий случай... Свистился к обочине, с фонтом посторнился и дорогу уступай. Но нет, скакали именно ко мне. Ну что ж, на крайняк мат есть. Правда, им много не навоюешь. Значит, надо отбрехаться. Кто таков? Грозово просил тот, что слева. Судя по расшитости мундира голунами, скорее всего, офицер. Но не главный. У того, что в середине, на треуголке какая-то хрень нашита. У того, что слева, тоже такая хрень имеется, но у центрального ее просто больше. Ладно, нагнетать не будем. Надо ответить, пока не разнервничался. Кукушкин, Андрей Иванович, в Самару иду. Работы какой поискать? А вы, я смотрю, оттуда. Этого ума дело от хельмы, вмешался их третий, тот, который справа, думаю, этот сержант. Одет не богато, но наглый. «Документы есть», — поинтересовался Центровой. Искренне полагая, что показывать им паспорт — это не самая удачная идея, я решил соврать. «Нет, документов нет». «Так, может, ты беглый?» — с доездом осведомился сержант. «Нет, Данилыч», — осадил его Центровой. «Не похож он на беглого. Вон, смотри, выбрит чистый, подстрижен. же у него уж больно чудная, и ваш броть. — напомнил командиру Данилович. — А командир выходит действительно офицер, младший. Ваш бродь к младшим офицерам обращались. — Да, — согласился ваш бродь. — Платье у него и вправду нелепое, и обувь, не пойму, сапоги не сапоги, кожаные не кожаные, короткие, со шнурком. Никогда прежде не видел такие. Ты откуда такой взялся? — Ну, говорю же. — В Самару иду, работу поискать. — Работа? переспросил центровой. — А кем работать собрался, любезный? — Да хоть бы и с С легким намеком на вызов ответил я. — С лесарем! — усмехнулся Данилович. — А инструмент твой-то где, с лесарь? Покаж". Я с готовностью извлек из висевшего на поясе чехла свой походный мультитул, и, приведя его в положение плоскогубцы, поднял на уровень глаз и повертел так, чтобы было видно всем троим. — и ты! — восхитился первый офицер, тот, что помладше. В смысле, чином помладше, хоть и по возрасту, наверное, и тоже. А позволь-ка, братец, полюбопытствовать! — заинтересовался инструментом командир и протянул руку. Я подал ему мультитул и стал наблюдать за процессом изучения артефакта из будущего. Тот крутил его так и сяк, подкрывал все и, наконец, наигравшись, спросил: "Сам сделал? Да куда ему? Возмутился таким предположением Данилыч. "Украл, поди! Этот сверхсрочник нравился мне все меньше и меньше. Так где взял-то? Уже с легким недоверием вопросил командир не спеша, однако, возвращать мне инструмент. Со мной босс уже подтянулся и, остановившись почти что рядом, ожидал решения командира. Вот так значит. Как говорится, вечер перестает быть тонным. Пора людям на их бестактность указать. А вы, господин офицер, лошадку свою украли или сами сделали? На пару секунд охренели все. Пока не помнились. продолжаю. Полагаю, все же купили. Так ведь? Так почему же вы не в состоянии предположить, что и кто-то другой вроде меня тоже не может купить себе что-либо? Инструмент? Или того же коня? Или все-таки в состоянии? — Ну, раз купил, то так и говори, — недовольно высказался командир. Если сейчас спросят, где купил и почем, вляпаюсь. — Ну, отчего же купил? Обзаклад побились, я и выиграл. Чисто признался я. — В карты, что ли? — с недоверием спросил он. — На самом деле, в бильярд, на мне кажется, про это не стоит. — В карты, — согласно кивнул я. — В навигационные, — хохотнул офицер помладше. — Что, смешно тебе? но посмейся. — В топографические. Но он сразу сделался серьезным. Командир тоже перестал улыбаться и вкрадчиво произнес. — Ты говоришь так? — словно знаешь, что это такое. В наступившей тишине все присутствующие, возжидающие, смотрели на меня. Ну что, а не настало ли время разыграть эту самую карту, в смысле топографическую? Сдается мне, что сейчас из нее самый крепкий козырь выйдет. Не битко, или не стоит. Слишком много вопросов появится. Знаю, твердо ответил я. Да неужели? — скривился младший. — Ну и откуда ты можешь знать, какие бывают карты? Я разозлился. Ты сам-то много в них понимаешь. Хочешь сказать, что запросто отличишь кредитную карту от дебетовой? Или умеешь пользоваться дисконтной? Наверное, от обилия незнакомых слов он не нашелся с ответом сразу, и я решил добить. — Что молчишь? — Да даже и не слышал о таких. А сам уже у меня в дураки записал. — Да ты ошалел, морда! — выпалил первым пришедший в себя Данилыч. — Я вот сейчас сыплю горячих. Будешь знать, как с офицером разговаривать. — Не, ну это уже борзота. — Слышь ты, офицер, — сказал я ему, — то, что назваться через губу, смотри, как бы самому вдруг жарко не стало. — Да я тебе Он подъехал ближе и, достав на гайку, замахнулся. Но я не стал ждать и резко съездил его коню кулаком в нос, на всякий случай отскочив на пару шагов. Конь, не привыкший к такому обращению, шарахнулся назад, и храбрый кавалерист свалился в дорожную пыль. Кто-то из статских охотнул, а вояки потянулись за оружием. — Отставить! — выкрикнул командир. — Данилыч, ты там живой! — Да живой, ваш брать! а тебе ему сейчас задам! Отставить, я сказал. А че он? Говорит, нештаровню себя встретил. Огулыет. Я сделал пару шагов в сторону, чтобы стоящий между нами конь не мешал мне смотреть в глаза Даниловичу. А ты сам ты, кто такой? Это подъехал и прямо вот так сходу представился. Я мол светлейший князь Меншиков Александр Данилович, герцог Ингерманландский, Курфюрст Курлянский, маркиз Чувырловский. Главный маршал бронетанковых войск, в сопровождении двух генералов, следуя в штаб Приволжского уральского военного округа, токомо вот с дороги сбились. Нет ли у вас, уважаемый Андрей Иванович, с собой короткий какой завалящий на местности сориентироваться? Данилыч сушевался. Офицеры улыбались. Народ веселился. — А у вас есть? — не переставая улыбаться, спросил командир. — Что? — не понял я. Он с трудом подавил улыбку и спросил по новой. — Уважаемый Андрей Иванович, а нет ли у вас с собой карты какой-то завалящей, кредитной или дебетовой? Очень, знаете, любопытно стало. — Нет, только дисконтная. — Покажите, — осведомился он. — Можно и показать, — сказал я, доставая из кармана карту магнита. Правда, интереса в ней мало. Я протянул красный прямоугольник командиру, Он начал ее с интересом разглядывать. Младший подъехал к нему вплотную и тоже пытался что-нибудь разглядеть. — Как ей пользоваться? — спросил командир, передав карту для изучения младшему. — А у вас тут есть сеть магазинов «Маганит»? — поинтересовался в ответ я. — Никогда такого не слышал. — с достоинством ответил он. — Тогда никак. — Ну а если бы вдруг? — хитро прищурился он. Я слегка скривился но ответил. «Приходишь в магазин, набираешь товаров, предъявляешь карту, и тебе делают скидку, как постоянному покупателю. Все. И большую скидку мне делают?» Я поморщился. «Нет, что-то около одного процента». «А ты и проценты, разумеешь?» С недоверием в голосе поинтересовался младший. «Сотая часть», — ответил я. — Ты прав. Непонятно с чем согласился командир. — В чем? Что процент — это сотая часть любого числа? — тут же осведомился я. — Бесполезная вещь, — сообщил он, указывая на магнитовскую карту. — Топографическая карта и премь была бы куда как ценнее. — Смотря какой местности, — заметил я, — карта Москвы и окрестностей, например, вам сейчас вряд ли поможет. «Карту Москвы и без нас уже нарисовали», — вмешался младший и очень насмешливо добавил. «А ежели у тебя сыскалась бы карта всего Самарского уезда, вот это поистине ценнейшая вещь!» Ну как! Или он прикалываться!» «А сейчас узнаем. И во сколько бы вы, господин офицер, не имея чести знать вашего имени, оценили бы такую карту, ежели бы она вдруг сыскалась?» «Чего дурак?» Снова проявился Данилович. «Нет таких карт». Я посмотрел на него, потом снова на младшего офицера. «Ну, а все же...» «Сказано же тебе, нет таких карт!» — зло сказал он. «А тебе-то откуда знать?» В моем голосе тоже добротой и не пахло. «Оттуда! Что как раз мы рисовать сей чертеж едем! А до нас никто, слышишь ты, никто их не делал!» — Ну, тут он, конечно, врет, Ремезов делал, ну да бог с ними обоими. А вот карту пора разыгрывать. — А если я все-таки смогу вам в этом предприятии помочь, на какую награду могу рассчитывать? — Помочь, — воскликнул младший офицер, — да ты еще скажи, что и мензуальные съемки обучат. — Мензуальные? Нет. А ты да? Не стал врать я. — Да на что же нам сдалась твоя тидолитная съемка? — возмутился младший. — Сказано тебе, карту составлять едем, а карты посредством мензуальной съемки чертит. Понял? Про мензуальную съемку я слышал. Она на пару порядков проще теодолитной и Издается мне при большой нужде, я смог бы ей легко обучиться. Вот только надо ли? Ладно, пора разыграть карту Самарской области. — Вы насчет имени отчества ничего не сказали, — напомнил я младшему. — Алексей Николаевич, — нехотя ответил он, — так вот, Алексей Николаевич, тидолит, как вы изволили выразиться, это прибор, предназначенный для измерения углов на местности, но при этом куда как более сложный, чем ваша мензула. — И полагаю, в вашем арсенале таковой не просто отсутствует, вы про него и слыхом не слыхивали. так? — Так, — ответил за него командир, — ну и что с того? Вы, ну, не вы, а он, — поправился я и указал на младшего, который Алексей Николаевич. — Так вот он говорил, что карта Самарской области настолько нужна, что аж цены не имеет. Это так? — Не области, дурак, а уезда, — поправил Данилович. — Так нужна или нет? — резко выкрикнул я. — А у тебя есть? — насторожился командир. Или трепаться вздумал. — Есть, — твердо ответил я. — Показывай. — приказал командир. — А вас как по имени отчеству? — Поручик Сталинов Роман Елизарович, — отрекомендовался тот. — Так вот, Роман Елизарович, — начал я, — вы вот инструментик тому мой тоже полюбопытствовать попросили, да так и заиграть изволили. А он хоть и выигран, но денег, однако же, стоит. Сейчас вот карту просите, тоже поди, за бесплатно хотите, да? — Вы, Андрей Иванович, забывайтесь. Перед вами офицер, — гордо скинул голову командир. А перед вами прапорщик. и я тоже гордо скинул голову. Про старшего, правда, решил не добавлять. Не поймут, азиаты. Ну, не ожидал я от них такой реакции. В лицах переменились все, а Данилыч и выправку поменял. — А чего ж сразу не представились, Андрей Иванович? — спросил поручик. — Для чего такая комедия про слесаря понадобилась? — Оттого, господин поручик что служба моя закончилась, и насчет слесаря никакая это не комедия, а самое что не она есть суровая правда жизни». «Послушайте, чего же сразу слесарем?» — удивился старину Каким? почти перебил его я. «Разве не найдется других применений вашим талантам? Например? Вы давеча говорили, будто бы съемку вести умеете». «Доводилось. Так почему бы вам...» не присоединиться к нашей экспедиции. Нам как раз опытный человек пригодился бы. Предложение поручика было не лишено смысла, но пока я скрипел мозгами, вмешался младший. — А карта, про которую вы говорили, она правда при вас? — Да, — оживился поручик. — Позвольте взглянуть. Я еще не успел ничего ответить, а он спохватился. А и вот инструмент ваш. Возвращаю. — Поспешно произнес он. Протягивая мне мой мультитул. Я, не торопясь, принял из его рук инструмент. Также, не говоря ни слова, И никуда не спеша сложил его И убрал в поясной чехол. Офицеры терпеливо ждали. — Что ж, — произнес я наконец, — Карту показать, конечно, можно. Только сразу предупреждаю, С ней не все просто. — Да что же может быть простого с картой, Которой ни у кого еще нет? — Попросил младший, радуясь чему-то, словно ребенок. — Вы, Алексей Николаевич, даже не представляете всей глубины своих заблуждений, — что сказал я и решительно добавил. — Только не вздумайте, господа, спрашивать, откуда она у меня. — Ее вы тоже выиграли, — засмеялся поручик, но было видно, как ему не терпится увидеть карту. — В шахматы! — невесело пошутил я, снимая рюкзак. Шестицветные. А что, бывают и такие? Удивился младший. Бывают, заверил его я. А это у вас что? воскликнул он, когда я изрек из рюкзака лопату. Лопата, констатировал я, продолжая искать карту. Да как же ей копать-то? Изумился Данилыч. На карачках, что ли? Я молча раздвинул телескопический черенок и воткнул полотно на четверть честыка в землю. И что? восхитился Данилыч. Остальной народ за его спиной тоже пошешукался, одобрительно цокая языками. Вот, извольте, с этими словами я поднялся с колен и протянул карту поруччику. Рассматривать развернутую карту, сидя в седле, Оказалось не очень удобно. И господа офицеры сначала просто спешились, а потом за неимением другой ровной поверхности расстелили ее прямо на земле, придавив с двух сторон шпагами от ветра, так и норовившего сдуть бесценную карту. «На этой карте обозначены объекты, которых еще не существует в действительности», — пояснил я на всякий случай. «Для чего?» — Позвольте вас спросить, — пристально глядя на меня спросил поручик. — Как ему объяснить, что все это обязательно будет лет через... А правда, через сколько? — Какой у них тут сейчас год? — Полагаю, это перспективный план развития региона, — выкрутился я наконец. — Все, простите? — переспросил младший. Ну и поручик, похоже, тоже ожидал ответа именно на этот вопрос. Я поводил руками в воздухе, пытаясь собрать мысли, если уж не в стройные ряды, то хотя бы в кучу. Я и сам толком еще не разобрался, но думаю, на ней нарисовано то, что по замыслу ее создателей должно здесь появиться в некоем отдаленном будущем, — сказал и облегченно выдохнул. Оба офицера снова углубились в изучение карты. Самара, ты разу в двадцать больше получается, изумленно воскликнул младший. Ну тот, который Алексей, а это что? поручик ткнул пальцем в мою малую родину, город Тольятти. Я думаю, что это город. С очень серьезным лицом произнес я. Да их целых три, удивился Алексей. Я с видом затока возвратил. Название одно значит и город один а зеленая — это, надо полагать, лес, — догадался поручик. Я решил укрепить его в этой мысли. Вот и я к такому же выводу пришел. — А вот эта рыжая линия должна быть дорога, — Алексей указывал на тот участок трассы самара челябинск на которой мы стояли. Я наклонился над картой и глубокомысленно произнес. — Знаете, господа... — Сдается мне, что вот как раз тут, в этом самом месте, мы сейчас и находимся. Поручик, отстранившись от карты, потупился. — А это вот, — Алексей ткнул пальцем в плотину, — ту самую, которая в имени Ленина. — А он же не мост ли? — Думаю, да, — не стал разувеждать его я. — Да как же я такую махину построить-то? — удивился он. Люди в Египте пирамиды построили, а в Риме — колизей, — напомнил я. Так что и с мостом как-нибудь справиться. Да уж, — восхитился он, — вот бы посмотреть на такое чудо света. Короче же, видимо, не разделяя его восторга, спросил пристально, глядя мне в глаза. Я даже почувствовал некоторое недоверие к себе. — И кому же пришло в голову рисовать? Подобную карту, да еще столь искусств. Очень хотелось сказать ему, нечто вроде. Посмотри выходные данные, там написано. Но вряд ли это хоть что-то прояснило бы. А вот ненужных вопросов к моей скромной персоне добавилось бы в разы. Поэтому я решил свалить все на тех, на кого обычно сваливают все непорядки в мире, и, пожав плечами, сказал Масором, кому «Масоны?» — по-прежнему, глядя мне в глаза, повторил поручик. «Вы встречались с масонами?» Этот нелепый допрос начал мне надоедать, я повернул разговор в другое русло. «Поручик, вы карту покупать будете? Если нет, то я тогда, пожалуй, дальше в Самару пойду. Там-то на нее, родимую, покупатель точно найдется». Поручик выпрямился и, изменив выражение лица на деловое, достоинством произнес сколько вы за нее хотите вот это другой разговор это масоны масоны а кстати сколько я за нее хочу видите ли роман елизорович в своих страстях я сильно поиздержался но главное как вы должно быть понимаете я утратил документы тут я сделал многозначительную паузу давая поручку возможность самому догадаться «Мне бы переодеться из этой робы, — я провел рукой по камуфляжу, — во что-нибудь более подобающее, да хотя бы более русское, что ли, ну и документы восстановить. если беретесь помочь, карта ваша». Поручик задумался, посмотрел на Алексея, тот, судя по выражению лица, половины Родины готов был отдать за настоящую масонскую карту. «Похоже, поручик решился». С одеждой особых затруднений не будет. А документы? Вы в каком полку служить изволили? В отдельной пластунской бригаде, — ляпнул я первое, что пришло в голову. Офицеры обменялись взглядами. «Никогда такое не слышал», — заявил Старинов. «А кто такие пластуны слышали?» — наехал я в ответ. «Разумеется. И для чего мы нужны, я надеюсь, тоже знаете». Не сбавляя нажима, продолжил я. Безусловно. Но ну, раз так, то понимать должны, что есть вещи, про которые не всем подряд рассказывают. Ну, раз так, то такие документы вам только в вашем штабе и смогут выправить. Роман Елизарыч, да мне бы до штаба-то хотя бы добраться, а там уж наш генерал все как надо, оформить. Генерал, а разве теперь бригадами генералы командуют? — Бригадиров уже не хватает, — удивился Алеша. — Алексей Николаевич, — строго сказал я, — бригада пластунская, особого, так сказать, назначения, а раз так-то все чины в ней на один ранг выше понимать надо. Оба офицера впечатлились. Младший подошел к поручику и начал что-то яростно шептать ему на ухо. Их импровизированное тайное совещание прервал голос Данилыча. — Да, блядь, я извиняюсь, только сверкаться уже. Нам бы засветло на ночлег определиться. В дому-то чай посподручней выйдет. Я был с ним полностью согласен, но было одно «но». Пока что мы с ними направлялись в разные стороны. Не получив никакого ответа, Данилыч продолжил. — Тут недалечие деревеньки имеется. Там и посудачите. Поручик, видимо, привык, подобным проявлениям, фамильярностям со стороны бывалого сержанта, потому что строить его не стал, а просто спросил. «Недалече это где?» «Так и вон, и верст пять будет». И он показал прямо вперед по ходу движения их отряда. «То есть в противоположном от Самары направлении». «Твою мать!» — сказал Штирлиц и грязно выругался. «Это совсем не по дороге». — Да и вы, господин прапорщик, засветло никуда не даете, — обратился ко мне Данилович. — верст пятнадцать почитай, ни деревень, ни постоялых горов, а до Самары и верхами засветло не успеть, так что вы уж лучше с нами пожалуйте, а с утречка уж и в Самару, коль пожелаете. В его словах была сермежная правда и здравый смысл. Мотелей здесь не было, а ночевать в поле — да ну нахрен. «Едем-то с нами, Андрей Иванович!» — задорно поддержал его Алексейка. «А там, за чайком, глядишь, и договоримся?» Я, в принципе, был уже согласен, поэтому заявил. От рюмки крепкого чая я и впрямь сейчас бы не отказался. Только вот, что, -то, господа, я сегодня без малого верст сорок пешкодралом отмахал. А нет ли где места на подводе для усталого путника?»